под холщовым мешком, которым укрыл его жалостливый Коля Рындин. Поднимался лишь за тем, чтобы принять котелок от дежурных, похлебать варево до да съесть пайку хлеба. Санчасть Попцова не брали, он там всем надоел. Наверх ни нары не пускали. Пообмочит всех. Мокрому да на занятия кому охота. Все более стервенеющие сослуживцы били Попцова. Всех доходя к Билле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 Вот, стало быть, намажут солдатиком башки причинные и всякие другие места, на которых волос растет, будь они прокляты, где вожь гнездится и размножается, а в бане горячей воды нет, чтоб смыть хотя бы мазут. «Мать -перемать — Мать-перемать! — ругается помком взвода Яшкина. — Мечется, ищет виноватых старшина Шпатор. — Когда я подохну? Когда я от вас избавлюсь? — вопит он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 «Истомится весь париван, изнервничается, брюхо у него аж заскулит от эстома, пока он скомандует себе. Пора!» И снова по-пластунски движется к землянке. По кошачьи на сыпкую крышу, и вот она, светящаяся нижними, в уголь и зажженными картофелинами. Это уж неизбежная потеря жертвы несовершенной техники, зато в середине жигала овощ в самый раз». Испеклась, умякла родимая, рот горячит, по кишкам раскаленным ядром катится, и пока в брюху упадет, глаза выпучится, слеза из них выдавится. Верхнейш картофелины лишь дымком опахнуло. Закоптились они.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 Она ляжет сверху картофеля, и вот уж полон ненасытный желудок. Ну, может, и не совсем полон, да все ж набит. Можешь попробовать верхнюю картофелину. Она вон горяча, но тверда. Нет, нельзя. Не дай бог и в этой чертовой яме заболеть. Пропадешь. лес вон из края в край обгажен. Меж казарм долбить и чистить не успевают.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 Оба за месяц дошли до ручки, лечились в медсанчасти, и оттуда их, маленько оживших, но неполноценных, в училище не вернули. Свалили в чёртову яму, она все стерпит. Восконян был долговяз, тощ, ликом бледен, бровями черен. Боярчик так себе, парнишка и парнишка, сереньким лицом, умным лбом и маломочным телом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 Комиссар привычно молотил наклепанным языком, спеша хватить воспитательным словом и другие подразделения, как вдруг услышал. буэнос айрес между Пготчем не в афигике находится». Капитан Мельников забуксовал в лекции, сбился с мысли. «А где он находится?» Растерянно спросил капитан. «Буэнос-Айгас айрес столица Агентины. Агентина всегда находилась в Южной Америке". «Ага». «Столица! Ар-ген-ти-ны! — рявкнул капитан. Первый взвод вскочил, уронив с доски на пол Колю Рындина. «Вы слышали?» — Сащуре спрашивал капитан Мельников, очумевших от сна солдат. «Вы слышали?» «Чего, товарищ капитан?» «Вы слышали, что Буэнос-Айрес находится не в Африке, а в Южной Америке?» «Да нам-то чё?»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 Восконяна возили в школу на машине, по утрам он пил кофе со сливками, иногда капризничал и не хотел есть макароны по-флотски, приготовленные домработницей тетей Серафимой, которая была ему и нянькой, и мамкой, так как родители его, заняты ответственной работой, дома почти не бывали, воспитанием Ашотика по существу не занимались».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 Наказывали не лениться ходить до ветру подальше от казармы, иначе дневальный поймают и, ах вы мои, сени сыграют на ребрах. Утром ни в коем разе не нежиться, вылиться с нар и борзым кобелем рвать в дежурку, чтобы захватить согретой в помещении воды, иначе старшина или Яшкин выгонит к только что принесенному баку. Там вода со льдом. Воды не хватит, принудят тереть рыло снегом».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 Ребята прятали громотея Восканяна от старшины, командира роты Пшенного. Но прежде всего от капитана Мельникова. Вид Восканяна раздражал всех, кто его зрел, да и досаждал он старшим чинам своей умственностью. Прям-таки сдергивал с неба на землю тех самоуверенных командиров, особо политработников, которые думали, что все про все знают, потому как никогда никаких возражений своим речам и умопросвещению просвещению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 Шипели на восканя ребята, дергали его за рубаху, когда тот вступал в умственные пререкания со старшими по званию. «Опять воду таскать пошлют! Обольешься! Где тебя сужить?» «На занятиях мокрому хана!» Умника из первой роты, дерзкого, непреклонного, прямого в суждениях, несгибаемого упрямца, вызывали в особый отдел, где он, видать, не особо-то дрейфил.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 Капитан Внуков, поглядев на нелепо согнутого, нелепо одетого, худо запоясанного и застегнутого солдата, со вздохом молвил. — Ну? Че воюешь-то? Перед кем бисер меч? На кого умные слова тратишь? Ты че, не понимаешь, где находишься? И отвернулся, погрел руки над печкой. — Умный? А дурак? Иди. На фронте, на передовой душу отведешь. В окопах полная свобода слова, и ум не перегружен. Одна мысль — постоянно томить сердце и голову. Как сегодня выжить? Может, и завтра повезет. Иди. Не мути башку ребятам, не лезем в душу. Не то время и не то место. Ступай. Капитан Внуков был болен. И не его словам, а...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 В особенно мглистый длинный вечер, когда ребята отделили Восканяну вареных картошек, луковицу и маленький кубик сала, где-то они украли эти богатства, может, выменили, Восканян уже не подвергал товарищей моральному осуждению. Изживав пищу, он облизался, утерся рукавом и выдал признание. — Нет, я не пгав. Жизнь не бывает несправедливой. — Жестокой, подвой. Свинской бывает, несправедливый нет. Откуда бы я, узнав вашу жизнь, ребят, если бы не попав сюда, в эту чоктовую яму? Как бы я оценив эту вот коктофелину, кусочек драгоценного сава, все, что вы отогвали от себя, из своей квактигой? Где я не ел макогоны по-флотски, где в гостиной вазе постоянно засыхали фгукты? Кого бы и что бы я увидев из пиксональной машины театральной ожи? Все б «Если мне и суждено погибнуть, то с любовью всех цик к людям». «Шоный и Яшкин тоже люди?» «Люди. Люди. Они не ведают, что творят Они габы обстоятельств. Они бваженные. А бваженным Господь судья». «Да ну тебя, шот! Суки они! Рассказывай лучше!»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 Пушки с крепости полят В трубы кованы трубят, Все подвалы отворяют, Бочки с фряжским выставляют. Все какое-то время лежали, не шевелясь, А старшина шпатр тихо ронял. — Вот голова-то тебе, Ашот, какая золотая. А ты все с начальством споришь, помаш. Лучше б винтовкой овладевал. Писем домой не пишешь, Мать командованию звонит, Жив ли мой Ашотик? «Ничего ты помашь не сознаешь!» Шпатор задумчиво шевелил усами, махал рукой возле галифе, незаметно призывая восконяна следовать за ним в коптерку. Там он подкладывал солдатику огрыза химического карандаша, книгу с накладными, заставлял на обратной чистой стороне накладной писать письмо под диктовку. «Жив, мол, здоров, служба идет своим ходом, нормально».